Глава 18, часть 6. Вот еще один любимец Жукова, генерал-лейтенант Крюков. Он попался на воровстве в особо крупных размерах. Происхождение, неслыханного по любым стандартам состояния, объяснил следствии просто. Лежало, никому не нужное, дай, думаю, возьму. Александр Бушков этого типа описывает так. Уже взят за задницу генерал-лейтенант Крюков и успел признаться, что в своем госпитале содержал самый настоящий бордель сотрудниц которого за ударную работу награждал боевыми орденами, что старательно собирал по обочинам германских дорог, бриллианты и сапфиры, меха и картины старых мастеров, что «Золотую звезду» получил опять-таки в обход законов по личному указанию Жукова, что сам Жуков в частных беседах заявляет, будто разбил Гитлера сам, один, а некий Сталин тут и вовсе ни при чем. Россия, которой не было, страница 561. Жуков незаконно делает генерала Крюкова героем Советского Союза, а тот, в свою очередь, незаконно раздает боевые ордена бордельным работницам. Уместно задать вопрос о клиентах: для кого герой Советского Союза, гвардии генерал лейтенант Крюков содержал заведение? Если для личных нужд, то это не бордель, а гарем. Тогда для кого? Для подчиненных? Так не делается. К подчиненным надо строгость проявлять, коммунистическую мораль блести. Такие учреждения создаются для вышестоящих начальников и проверяющих, дабы злость начальственную гасить. Кто же над Крюковым командир? А тот, кто его в герое произвел? Встретились они еще в 1933 году. Крюков командовал 20-м кавалерийским полком 4-й Донской казачьей кавалерийской дивизии, а дивизией командовал Жуков. Потом Жуков тянул Крюкова за собой по крутым служебным лестницам. На войне Крюков командовал 198-й мотодивизией. Дивизия была разгромлена, а Крюков пошел на повышение. Он получил 2-й гвардейский кавалерийский корпус. В 41 году этим корпусом командовал генерал-майор Даватор Лев Михайлович. Под командованием Даватора корпус получил гвардейское звание. После гибели Даватора этот корпус ничем не прославился. Советская военная энциклопедия из всех наших кавалерийских корпусов описывает только три: четвертый гвардейский кубанский казачий, пятый гвардейский будапештский донской казачий и седьмой гвардейский брандербургский. Второй гвардейский не упомянут. Не было причины его вспоминать. Зато командир этого корпуса, он же бордельный содержатель, генерал-лейтенант Крюков, обвешен орденами до пупа. Кроме Золотой звезды Героя Советского Союза, у него три ордена Ленина, орден Красного Знамени, Суворова первой степени, Кутузова первой степени и два Суворова второй степени. С кем бы сравнить? Да хоть со Сталиным. У Сталина одна Золотая звезда, и у Крюкова одна. У Сталина три ордена Ленина, и у Крюкова три. У Сталина Суворов первой степени, и у Крюкова тоже. У Сталина три ордена Красного Знамени. У Крюкова один. Но мы помним, этот серебряный орден был обесценен. На генеральском и маршальском уровне он не особенно ценился. Зато у Крюкова золотой Кутузов первой степени и два золотых Суворова второй степени. Этого у Сталина нет. Скажете, у Сталина две победы, а у Крюкова их нет. Признать надо, тут Крюков немного от Сталина отстал. Не было на войне у Жукова такой власти своего фаворита орденом победа награждать. А была бы у Жукова власть, то ходил бы гвардии генерал-лейтенант по своему борделю победителям. Красовался бы среди бордельных работниц, тоже увешанных боевыми орденами. Ищите другого такого командира корпуса по всей Красной Армии. Полководца, полководца с таким комплектом вам не сыскать. Не сыскать потому, что всех награждали по закону, а этого хмыря вопреки законам. Можно возразить, что звание Героя Советского Союза – Крюкова дали за какие-то подвиги. Просто абакумовские гады-следователи заставили бедного генерала на допросе оклеветать себя и Жукова, который фаворитов награждал вопреки законам. Ладно, не будем спорить. Но как быть с орденом Суворова первой степени? Повторяю, не положен такой орден командиру корпуса. Даже четырежды героического. И Кутузов первой степени тоже не положен.